16. Свист бомбы и гул орудийного выстрела резко прервали его сон. «Опять гул? Что это? Плод воображения или кто-то барабанит в дверь спальни?» Крохот. Он скатился с кровати и ощупью, борясь со сном, стал пробираться к двери. Остановился, прислушиваясь, потянулся к ручке и повернул ее. В комнату влетел кот. Оказывается, Коко кидался на дверь. пытаясь проломить ее. Он тут же развернулся и звучно вопя устремился к лестнице. Квилер, забыв про тапочки и халат и не включив свет, бросился за ним, стараясь не отстать. Коком мчался вперед, затем неожиданно вернулся, спрыгнул с жутким воем на лестницу и одним прыжком соскользнул вниз. В доме было темно, и лишь свет фонарей на площади слегка рассеивал тьму. Квилер вслед за Коко поспешил глубь дома. коза молчал. Достигнув библиотеки, Квиллер услышал, как кто-то открыл дверь черного хода и увидел темную грузную фигуру, пробирающуюся через прихожую. Квиллер отступил в сторону и спрятался за пенсильванским шкафом, в то время как кот спрыгнул на шкаф. Не обращая внимания на холодный пол и думая только о бейсбольной бите или обыкновенном ломе, Квиллер наблюдал, Как незваный гость миновал кладовку для метел, замешкался у двери кухни, затем вошел в большой квадратный зал, где и находился пенсильванский шкаф. Стояла полная тишина. Квиллер слышал, как бьется его сердце. Коко сидел где-то наверху и прятался между двух больших и ценных вас из майолики. Темная фигура приближалась. Квиллер нащупал поручень старого кресла, но сей предмет меблировки был настолько дряхлым, что просто рассыпался бы от удара. И тут Квиллер услышал еле различимое «ик-ик» доносящееся с верхушки пенсиванского шкафа. И вспомнил о кирке библиотеки. Он вошел в полумрак и стал ощупи искать ее. Счет шел на секунды. Он уже сжимал твердую рукоять, когда взрыв разнообразных звуков разорвал тишину. Тяжелый удар, звон посуды, мужской крик, глухой шум падения тела, и затем безошибочно узнаваемый грохот, с каким рушится на пол огромная керамическая ваза. Подняв кирку, Квиллер с проклятиями и угрозами бросился вперед и увидел на полу лежащего мужчину. По лестнице пронзительного пья поспешно спускалась миссис Коб. В доме вспыхнул свет. — Вызывайте полицию, — закричал Квиллер, — иначе я вышибу ему мозги. Человек стонал. Одна рука была вывернута под неестественным углом, а нога находилась в посудине для отправления кошачьих надобностей. Вокруг валялись осколки вазы, а Коко принюхивался к карману старой армейской куртки. «Коко не переставляет меня удивлять», — говорил Клинф когда вечером они сидели за обеденным столом. Он знал заранее, что кто-то собирается вломиться в дом, успел подняться наверх и разбудить меня. Он буквально бросался на дверь. как только костей себе не повредил. Самое фантастическое заключается в том, что он подвинул кошачье судно прямо под ноги тому человеку. Ваза из майолики лишь малая цена за его героизм. Они обедали у Стефани в новом ресторане Ланспиков. Квилл заехал за Мелиндой в дом ее отца. Доктор Галифакс приветствовал его у входа. Еще раз чудом спаслись от смерти, а вы, высловно заговоренный, У него нашли шприцы и морфин, которые недавно украли из моего кабинета. Как его состояние? Сложный перелом, вывихнуто плечо. Он тяжелый парень и свалился на пол, словно тонны кирпича. Конечно, сейчас он в заключении, и потому сломанная рука для него не самая большая беда. Квиллер и Мелинда отправились в ресторан, который занимал один из старых каменных особняков. Ланспики назвали его в честь своей коровы, просветила Милинда, и окрасили в соответствующие цвета. «Молочный белый, соломенный беж и масляно-желтый. И главное, он ориентирован на обслуживание посетителей». Квиллер хмыкнул. «Чего не хватает этому городу, так это ресторана, ориентированного на еду. Юная особо приветствовала их. Меня зовут Вики, я метрдотель. Ваш официант Мэтью, и он сделает все возможное, чтобы ваше посещение было приятным». И тут немедленно появился молодой человек. «Меня зовут Мэттью к вашим услугам». «Меня зовут Джим», — ответил Квиллер. «Я ваш посетитель и очень голоден». А даму зовут Мелинда. Она, мой гость, и тоже голодна». «И умирает от жажды», — добавила Мелинда. «Ладно, Квилл, расскажи мне о вчерашнем вторжении. Как он попал в дом?» Берч довольно хитрый тип. Он сделал лишний ключ для себя, когда устанавливал новый замок на двери черного хода. Очевидно, он дождался безлунной ночи, Вчера небо было затянуто облаками и подошел к дому через сад. Грузовик спрятал в старом сарае за садом. Подозревая, он хотел отвезти меня к одной из шахт и сбросить туда. «Дорогой, это ужасно!» Я осмотрел грузовик утром. «Это тот самый, который пытался сбить меня на шоссе с катертью дорога. Я узнал ржавую решетку радиатора. Мы можем также допустить, что именно Берч накачал пенелопу виски и затащил ее в гараж». пока Алекс зарабатывал алиби в клубе. Появился Мэтью с шампанским для и минеральной водой для Квиллера. «Вот охладитель для шампанского», – сказал он. «Вот охлажденные бокалы». «Нам бы еще что-нибудь для возбуждения аппетита», – произнес Квиллер. «А что вы хотите?» «Ну, такой, знаете, мясной рулет из утиного фарша». «Да-да-да, спасибо, Мэтью. Звучит необыкновенно заманчиво, это оно и есть». Мелинда выпила за то, что Квиллер успешно раскрыл грязное преступление. «Когда все придадут огласки, — сожаление сожалением произнес он, — скандал выйдет громким. Многие из нас догадывались об отношениях Пенни и Алекса, — заметила она. Но кто мог вообразить, что они станут участниками убийства? И кто мог подумать, что он вознамерится убить собственную сестру? Ведь он так нуждался в ней. Она была его главной опорой. но перестала быть таковой. Алекс нашел блестящую женщину со связями в Вашингтоне. Замену Пенелопе. Та стала опасна. Она слишком много знала и слишком была умна. Мелинда бросила на Квеллера долгий и восхищенный взгляд. Никто не задавался вопросом об исчезновении Дейзи, пока не приехал ты, дорогой. Это не моя заслуга. И именно Коко унюхал ключ к разгадке. Пару дней назад он откопал на моем столе благодарственную открытку от Пенелопы, и я сравнил его с почтовой карточкой из Мэриленда. Ее написали измененным почерком, но некоторые индивидуальные особенности начертания букв остались. Карточку послали из окрестностей Вашингтона, когда там веселился Алекс. «Бедный самовлюбленный Алекс! Мне противно думать о том, что станет с ним, с его «Я». Отец рассказал мне, что после сегодняшнего допроса Алекс полностью раздавлен. Алекс и Берн выполняли грязную работу, а мозговым центром была Пенелопа. После того, как я заинтересовался Дейзи, Берн сразу же начал работать у нас. Я подумал, что ее привлекла кухню миссис Коп, но и сейчас считаю, что Пенелопа представила его шпионить за нами. Так они пронюхали, что я говорил Стифани тротер и собираюсь с Кроме того, Они единственные знали, кто скрывается под именем Сэнди. «Ты когда-нибудь подозревал Пенелопу?» «Она меняла тему разговора, едва я упоминал о Дейси. Я думал, что она просто считает ниже своего достоинства говорить о слугах. И был весьма озадачен, когда она дважды отклонила мое предложение пообедать». «Никакой тайны тут нет», — сообщила Мелинда, — Я велела ей держаться от тебя подальше, если она не хочет, чтобы они пошли разные неприятные слухи. Милинда, ты отвратительное зеленоглазое чудовище. Все Гудвинтеры не ангелы. Гены, дорогой, гены. Изучив меню, она заказала форель Амандин. Это форель с миндалем, пояснил официант. Прекрасно. И еще спаржа. Это за отдельную плату, предупредил Матью. Ожидая, когда принесут кушанье, Мелинда сказала Квиллеру, «И так ты ошибался насчет Нью-Джерси. Никто и не думал устранять тебя и отбирать наследство». Вид у Квиллера был несколько глуповатый. «Вот что случается, когда я строю собственное умозаключение, вместо того, чтобы прислушиваться к коко. Ты думаешь, это просто кот весом 10 фунтов, с шелковистым мехом, длинными усами, коричневым хвостом и мокрым носом? Нет, он гораздо сообразительнее меня». Он никогда не бывал в комнате Дейзи, но уже знал, там что-то не так. Коко знал, когда придет посмертное письмо от Пенелопы. Он чувствовал, что Бердж собирается вломиться в дом сегодня ночью. «У котов есть шестое чувство, дорогой. Шестое? У Коко все шестнадцать. Если бы он мог говорить...» «А он и говорит. Проблема в том, что я по своей тупости не всегда его понимаю». Позволь мне кое-что добавить, Милинда. Когда я вообразил, будто за мной охотится весь штаб Нью-Джерси, Коко стало противно смотреть на меня. Он избегал моего общества. Как-то даже столкнул с нижней полки несколько книг, а я его обругал. А знаешь, что это были за книги? Поэма «Судный день», написанная шотландским поэтом 17 века сэром Уильямом Александером. Подошел официант. «Вот ваша форель и спаржа». Квиллер уставился на овощи. «Это не спаржа, это брокколи. О, Извините, я отнесу обратно». Мэтью взял тарелки, но вскоре вернулся. «Шеф говорит, что это спаржа». Они молча ели форель с брокколи, пока Квиллер не произнес. «Если бы Куко не разнюхал про Дейзи, если бы я не начала расследование, Пенелопа, Тиффань и Делла были бы живы по сей день. А убийства продолжались бы», напомнила Милинда. Зато репутация Гудвинтеров осталась бы безупречной, и Александр стал бы членом Конгресса, женился бы и произвел на свет еще одно поколение суперснобов. А убийцы его сообщники продолжали бы жить счастливо. Пенелопа приспособилась бы со временем. Алекс продолжал бы оплачивать лодки, грузовики, мотоцикл, перча. И никого бы не волновало, что Дейзи похоронена в шахте три сосны. После салата винограда, домашнего сыра и кофе, Квиллер и Мелинда направились к дому ее отца. Доктор Галифакс встретил их на пороге. Приготовьтесь услышать потрясающие новости. Только что сообщили по радио. Частный самолет потерпел аварию. В 50 милях к югу от аэропорта пилота опознали. Александр спокойно сказал Квиллер. И усы его опять стопорщились. Дома его приветствовали сиамцы, которые горделиво фланировали, но Коко знал, что наступило время вечернего осмотра дома, и потому продолжил путь к Солярию. Проблема решена, сообщил ему Квиллер, но я никак не пойму, почему ты двигал вещи в кухне. Пытался объяснить мне, что пол холодный и его нужно застелить ковром. Он закрыл двери и Коко провел его в комнату для завтраков и стал обследовать крошки под столом. «Скажи ко мне», — обратился Квилер к своему другу, — «когда ты нашел дневник Дейзи? Ты просто охотился на мох? И если так, то почему вывезли лапой возле инициалов Сэнди Гудвинтера?» Коко убежал в библиотеку и скинул с полки книгу в кожаном переплете «Физиология вкуса». В столовой он обнюхал вырезанных из дерева кроликов и фазанов. Затем прошел в гостиную, зигзагами обходя розы на бухарском ковре. Пока Квиллер проверял наличие бронзы и фарфора, Коко направился к пианино. Устроившись на скамье, он было протянул переднюю правую лапу в правильном направлении, но тут же отдернул ее. После многих усилий он левой лапой твердо нажал на клавиши «Соль» и «До». Затем незаметно правой лапой извлек ре и, наконец, «Ми». Квиллер потряс головой. Но «Ну, кто поверит в такое?» Он выключил свет и отправился на кухню, по пути напивая мелодию, которую наиграл Куко. Это была песенка «Как мучит меня жажда». Юм-Юм спала на своей голубой подушке, и Квиллер погладил ее, а затем открыл холодильник. Он налил виноградного сока в блюдце и поставил на пол, наблюдая, как осторожно, быстрым движением языка Коко пробует сок и как в экстазе поднимается вверх его хвост. «Никак не могу понять тебя», — сказал Квиллер. «Ты просто кот, однако ты знаешь сокровенные тайны. Тебя чем-то привлекла Пенелопа. Ты прямо-таки тянулся к ней, но ведь не только из-за ее французских духов. И Извыл ты точно в тот час, когда она умерла». Коко меж тем вылезал блюдце и стал умываться. «Ты знал, что ее собираются убить?» Коко прервал умывание. И так взглянул на Квиллера, что тот хлопнул себя по лбу, поскольку правда дошла до него. Не убийство! Это было настоящее самоубийство! Она подставила этих парней! Самоубийство, имитирующее убийство! Кот завершил свой туалет, тщательно вылезав бока, живот, лапы и хвост. С самого начала и до конца. Конец книги. Читала Агния.